Глава 52. Фетта занырнула в портал первый, намереваясь сперва сбегать на рынок. Сол стоял на изготовку. Мы с профессором и величеством расположились у входа в ожидании находок. Светлый уже совсем было шагнул в туман, как на встречу ему вылетела взбудораженная ведьма. "Мама!" мявкнул Сол и шарахнулся в сторону. "Фетка, ты чего? Гляньте, чего нашла?" Подруга возбуждённо помахала кулаком, затем разжала пальцы. На её ладошке лежали два камешка. Соль с Белиалом перебрались поближе к свету и взялись внимательно изучать добычу. Ну вот это просто пустышка, профессор выкинул один из камней. А это? Надо посмотреть, вроде похож, но какой-то он тусклый. Он снял с пальца кольцо, потёр о рукав рубашки, сделал то же самое с оставшимся кристаллом и, положив их рядом, начал сравнивать. Найденный камень слабо замерцал на его ладони. "Оно", выдохнул Сол. "Точно говорю, оно". Федка тихонько взвизгнула, прихлопывая в ладоши. "Я об него споткнулась, когда на ту сторону шла, присела, пошарила, а там рядом и второй лежал. Ну я оба в кулак и дёрну назад". Торопливо рассказывала она. «Да ты у меня везунчик!» Зазмеялся Светлый, обнимая подругу. «Представляешь, прям сам под ногу попался!» Радовалась, как дитё ведьма. От такой нежданной удачи всех охватило лихорадочное возбуждение. Ликованию нашему не было предела. «Ну ладно, я за едой!» Немного успокоившись, заявила наша звезда каменного сыска и рванула в туман на второй заход. Сол ещё немного потоптался на пороге, но больше ведьма не возвращалась. Пошёл, сообщил он и ступил в портал. Мы с Надеждой уселись у входа в предвкушении результата. Потянулось томительное ожидание. Минута шла за минутой, а нашего друга всё не было. Мы уже совсем было начали волноваться, когда он наконец появился с узельком, в котором перекатывались камешки. Белял нетерпеливо вытряхнул добычу и принялся изучать. Ну, что там? Сгорает нетерпение, спросила я. Пустая порода, расстроенно вынес вердикт профессор. Точно! Не желая верить в поражение, я полезла разглядывать камни сама, как будто чего понимаю в них. Ага. Да, точно, сникнув, подтвердил мнение Беляла Светлый. Так, не падать духом. Подбодрил нас Сарган. Не может же всё время так сказочно вести, надо пробовать ещё. Согласен. Взял себя в руки Сол и пошёл обратно в туман. Но, несмотря на все его усилия, так необходимых нам кристаллов больше не попадалось. После шестой неудачной ходки все совсем расстроились, хоть и пытались изо всех сил поддерживать друг друга. Давайте попьём чайку и передохнём, предложила я. Мои друзья вяло согласились и уныло потопали в жилую часть пещеры. Пока народ с постными лицами прихлёбывал чай, пытаясь придумать, как оптимизировать поиски, Сарган крутил в руках найденный сегодня камень. Затем зачем-то выпросил у Белиала кольцо и пошёл к лампе, по внимательней разглядеть оба. Посветил на один, потом на второй, затем на оба вместе, и уже было совсем отложил в сторону, как рука его замерла на полпути. Что-то явно зацепило его внимание. Величество снова поднёс кристалл к свету в той же последовательности, пытаясь очевидно сообразить, что же привлекло и остановило его. Я со стороны с интересом наблюдала за производимыми им манипуляциями. Затем не выдержала и пошла посмотреть, что там такого любопытного он обнаружил в этих камешках. Чего завис, спросила я. А вот глянь-ка, ответил он и с загадочным видом проделал вышеперечисленные действия снова. Ну-ка, ещё разок, просто поднеси их друг к другу, попросила я, желая подтвердить свою догадку. Отдельно лежащий камень был похож на белую тусклую слюду, но когда к нему приближали кольцо со вторым кристаллом, начинал слегка сиять, как и тот, что был в оправе. «Народ — Народ! — позвала я магов. — А ну-ка, посмотрите-ка, какая штука! Он почему-то светится рядом с перстнем! Белял с солом, роняя стулья, ринулись к нам. — Ну, конечно! — хлопнул себя в лоб профессор, пронаблюдав опыт. — Металл! Как я сам-то не догадался! То есть, если идти в портал с кольцом, есть шанс нащупать нужные нам камни, ибо они должны откликнуться на металл, уточнила я. Совершенно верно, Аля, в самую точку, уже чуть не приплясывал Билял. На этом самом оптимистичном моменте в духе Эврика в комнату влетела Фетка, нагруженная продуктами. Ну как у вас тут дела? на ходу начала расспрашивать она. "А как никак, но с этой самой минуты, кажется, начали налаживаться", улыбаясь, ответил Сол. "А у меня новости не очень, чтобы очень, хотя и ожидаемые. Во Флаиме шепчутся, что добрая половина магов ползает по горам в поисках нас, подключая фамильяров, так что теперь и во двор выйти опасно. Мы ещё не готовы к тёплой встрече", доложила ведьма. "Надо пошевеливаться". резюмировал Сол и, на ходу, допивая чай, устремился в сторону комнаты с порталом. «Да, мало нарыть кристаллы, нам ещё с ними хорошо поработать надо», последовал его примеру профессор. Сарган молча побежал следом. Мы с Феткой остались вдвоём. «Ну что, подруга, с нас? Обещанный ужин?» сообщила ведьме я и, подхватив продукты, пошла на кухню. Пока я готовила еду на вечер, Фета с рассеянно задумчивым видом Свойственным ей, в минуты обдумывания неразрешимых задачек, бродила по помещению, натыкаясь то на стул, то на печку, вслух проговаривая возможные варианты решений. Я даже не всслушивалась, не имея надежды что-нибудь понять в произносимых азартной исследовательницей формулах. В какой-то момент к нам забежал запыхавшийся сарган и срочно потребовал нож. Оказалось, что идея с кольцом сработала, но искомые кристаллы не валяются на полу, а вмурованы в стену тоннеля. И теперь светлый маг, хозяничающий уже в портале как у себя дома, твёрдо намеревался оттуда их повыковыривать. В общем, не прошло и часа, как наши мужчины с победоносным видом вернулись, притащив с собой ещё три камня, и тут же окопались в лаборатории, погружаясь в работу над антикристаллом. Я только и успела, что разобраться с принесёнными ведьмой припасами и разделать зачем-то купленную ей свинину, хотя холодильник ломился от кошкиных птичек и зайчиков. Эта дичь уже поперёк горла стоит, пояснила она, на секунду отвлёкшись от раздумий. Заберите её отсюда, крикнула я мужчинам. Она мне тут уже весь мозг замусолила своими вычислениями, а мне сюда величество подайте. Он хоть картошки начистит. После означенной рокировки все занялись делом. Мы уже приготовили с сарганом запеченную с помидоркой и сыром поросятину. Поскольку противня под эту красоту не было по определению, я просто уложила все слоями в глубокий горшок и засунула в печь томиться. Затем настригла салатик из овощей, из начищенной им картошки натолкли пюрешку, а наши умнички все химичили с кристаллами. Мы с величеством не стали ужинать без них, поэтому просто пока накипели чаю и уселись за столом беседы беседовать, периодически подавая кружки с ароматным травяным настоем нашим благодарным за такую работу химикам. Задача, поставленная перед ними, была не то, чтобы очень уж сложной для них, но кропотливой и взрывоопасной, требующей большой осторожности и внимания. К ночи нам с Сарганом сообщили, что черновой вариант получен и готов к испытанию. От идеи производить тест во дворе, предложенный Величеством, естественно, отказались. Не хватало еще ворогам лютым указать наше местоположение. Поэтому дружно отправились в прошедшую с нами с Феткой Крым и Рым тренировочную комнату. Сол массировал виски. Фетка продолжала на ходу что-то уточнять, профессор азартно потирал руки. Мы с величеством телепались за всеми, смутно представляя, что нам предстоит увидеть.